Глава 47. Ульяна за мной и еле поспевала. Вообще-то я не хотела, чтобы она ехала со мной в больницу, но отвязаться от неё не удалось. Ладно, с ней потом разберусь. Главное — увидеть его. Живым. В клинику я влетела первая, не обратив внимания на возмущённый женский писк. «У нас только в бахилах, девушка». «Да-да, мы и сейчас всё наденем». Ульяна за спиной у меня кого-то успокаивала. Я же подскочила к регистратуре. «Алекс Смирнов у вас лежит? Мне нужно его увидеть. Это срочно». Тётка в белом халате и с кислой мордой была непробиваема. «Во-первых, вы кто? А во-вторых, мы не даём никакой информации о наших пациентах. Девушка, вы вообще-то в больнице». «Вы извините нас, пожалуйста». Рядом снова очутилась Улька и не дала мне всё чётко и по делу объяснить тётке. «Мы просто очень волнуемся. Алекс и её жених, у них свадьба через неделю». Я удивлённо вытаращилась на Ульяну. «Как можно нагло врать с таким проникновенным выражением лица? А глаза-то какие жалостливые!» «Невеста!» — фыркнула тётка, глядя куда-то мне за спину. Еще ещё одна!» Я обернулась. В нескольких шагах от меня стояла красивая блондинка, невысокая, но очень эффектная, даже по моим меркам. И смотрела она на меня очень недобро. «Это что ли, невеста?» «Саш, спокойнее!» — испуганно зашептала Ульяна. «Это очень крутая больница, нас вообще могут отсюда выгнать». «Не выгонят!» Заверила я и направилась к блондинке. Глядя на неё, я совсем не вовремя подумала, что не привела себя в порядок, что лицо у меня голое, даже блеска на губах нет, волосы растрёпаны. Да и прилетела я сюда в джинсах, в каких сидела дома с Ульяной. А вот блондинка явно не торопилась. Я не могла не признать, что она выглядела примерно как я до папиного ареста. Дорого, шикарно и неприступно. Она улыбалась мне одними губами. Дождалась, пока я к ней подошла, заговорила первой. «Вы зря сюда приехали, Александра. Я, Даниэлла, девушка Алекса». Голос у блондинки был приятным, без акцента, но что-то чужое, иностранное присутствовало в ее тембре, да и во всем облике. «Алекс сейчас спит. Его нельзя беспокоить. Пожалуйста, уезжайте. Никому не нужны ваши скандалы. Это приличная клиника с хорошей охраной». «Девушка, значит?» Я ухмыльнулась. «С этим мы еще разберемся, и я никуда не уеду, пока его не увижу». Блондинка не дрогнула, снова улыбнулась. Она была такой няшной, что сахар на зубах скрипел. «Вас к нему не пустят, вы ему никто. Извините, но вы не его уровня, и после всего, что вы сделали, Алевтина никогда вас не примет, а Алекс очень любит мать и слушает её». «Да пошла ты», — устало произнесла я, «вместе со своей Алевтиной, и никуда я не уйду, пока его не увижу. Где он лежит?» Она была на голову ниже меня, не помогли ей даже высокие каблуки. Я так хотела знать, что с Лёшей, увидеть его, наконец, что особо и не ревновала к этой кукле. «Может, позвоним ещё раз твоей подруге?» Ульяна вцепилась мне в локоть и увела от блондинки. «Она же узнала как-то, что он здесь. Может, она...» «Подожди-ка!» Я вытянула шею и, чуть прищурившись, посмотрела в дальний конец длинного коридора. «Ну точно! Грымза! Вот уж не думала, что когда-нибудь буду рада видеть матушку Лёши. Уля, за мной!» «Сейчас я точно не убегу, как при нашей последней встрече. Да и плевать мне было глубоко на мамашку». Она стояла рядом с высоким плотным мужчиной в белом халате. Ну, понятно всё. Сердце учащенно забилось, и я рванула к нему. «Покой, покой и ещё раз покой», — донёсся до меня приятный баритон. Сильный молодой организм, ну и, конечно, в рубашке родился. «Сыночка мой!» — запричитала Грымза, а потом заметила меня и тут же побелела. У меня от слов доктора на душе отлегло. «Живой!» И раз в рубашке родился, значит, самое страшное позади. «Здрасте!» — бодро поприветствовала я врача. «Как Алексей? Его можно увидеть?» «Нет, конечно! Что ты вообще здесь делаешь?» Грымза завопила, но быстро осеклась под изумлённым взглядом доктора. «Пристала, как репей!» «Вы Александра?» «Теперь пришла моя очередь удивляться». «Это ваш?» Врач протянул мне листок, на котором незнакомым почерком был записан мой номер. «Ага, а откуда?» «Меня попросили вам позвонить». Врач покосился на грымзу, которая метала в него молнии ярости. «Но вы уже и так здесь, Алексей просил. Я могу вам разрешить к нему зайти, но не более чем на пять минут». «С какой это стати? Я его мать!» Алексей попросил найти эту девушку, Алифтина Алексеевна. «Прошу прощения». Я радостно смотрела на раздосадованную физиономию мамаши. Рядом с ней уже стояла блондинка, на ней так вообще лица не было. «Ладно, черт с ними». «Саш, я тебя на улице лучше подожду». Ульяна явно не хотела оставаться наедине с этими фуриями, а я поспешила за врачом. «Как он? Скажите, а? Я знаю только, что он попал в жуткую аварию, и вчера вечером была операция». В ушах у меня стоял взволнованный голос Регины. Она мало что знала, лишь адрес больницы Лёши назвала. Я даже не спросила, откуда у Реджи эти сведения. «Жить будет», — скупо улыбнулся врач. Сотрясение, перелом руки и рёбер, но главное удалось остановить внутреннее кровотечение. Он ещё очень слаб после операции, наркоз ещё не прошёл. Вообще-то никого к нему нельзя пускать, но вы, как я понимаю, исключение. В небольшую палату я ворвалась впереди врача и тут же остановилась, как вкопанная. Вся моя смелость куда-то улетучилась, и я растерянно топталась у порога. Беспомощный он лежал на белой кровати с забинтованной головой, с катетером в руке, а его глаза... Никогда не видела в них столько усталости. Я молча приблизилась к кровати. За спиной громко хлопнула дверь. Вздрогнув, я обернулась. «Грымза!» Саша пришла. На лице его появилось слабое подобие улыбки. Я рванула к Лёше и, поскользнувшись, чуть не упала на его кровать. «Осторожнее, раздавишь его!» Но мне было пофиг на вопли его мамаши, главное, что он живой и даже улыбается. «Прости!» Я только и смогла что одно слово из себя выдохнуть. Но Лёша смотрел не на меня. «Мама, оставь нас, пожалуйста!» «Алекс!» Я всё сказал. Дверь снова хлопнула за спиной, но заметно тише. Я осторожно держала своего стажёра за холодную ладонь, чуть поглаживала её, чувствовала, как медленно бьётся пульс на запястье. Ничего важнее этого сейчас для меня не существовало. Мы оба молчали. Охи-ахи, причитания, обычная в таких случаях болтовня, это всё казалось мне неуместным. Наверное, я бы так и продолжала безмолвно сидеть, глотая невыплаканные слёзы, но в палату вошёл тот самый доктор и чётко дал понять, что моё время истекло. «Прости, Лёш, прости, пожалуйста». Быстро затараторила я, боясь, что меня отсюда сейчас выведут. «Я слишком разозлилась на тебя, и, в общем, мне плевать, стажёр ты не стажёр, даже на проклятие, бог с ним уже, правда». «Я люблю тебя, Саша», — едва заметно улыбнулся он. «И проклятий не существует. Договорились?» «Договорились», — я поспешно закивала. «Вообще не тема больше, ты только не уезжай никуда, хорошо? Как поправишься, я имею в виду». Но Лёша уже закрыл глаза. Я смотрела, как медленно поднимается и опускается его грудь, а потом тихонько поднесла его руку к своим губам.